трек 2. Время действия – позже, после совещания у Санхёна. Место действия – только что отъехавший от здания агентства Мини Вэн Группа Корона направляется к местам выполнения своего расписания. Все участницы, за исключением Вялы и Младшей, находятся в приподнятом настроении. «Так», – деловито потирая ладошки, произносит Барам, – «теперь нужно найти подходящего парня». «Внимание! Рамбо выходит на охоту!» – смеётся Кюри, комментируя её слова. «Ох, кому-то не повезёт!» «С чего это не повезёт?» – в ответ обижается та. «Да такую, как я ещё найти надо!» «Да я же об этом и говорю!» – продолжает подтрунивать над ней Кюри. «Не найти!» «Не открывай так сильно рот, когда смеёшься!» – беспокоится о её здоровье, Барам. «Застудишь себе кишки!» «Не ссорьтесь!» – просит их обеих Суньон. «Сегодня хороший день. У нас скоро камбэк, мы едем в Японию, и нам теперь можно иметь отношения, а вы ругаетесь». «Еще радует, что нам заплатят за промоушен», – вступают в разговор Хью Мин. «Ну, хотя бы за его японскую часть». «А что, за промоушен не платят?» – удивляется Юнми выглядывая сзади из-за спинки её кресла. «Почему не платят?» – обернувшись, отвечает ей Хью Мин и объясняет. «Платят, но только очень мало». «Почему мало?» – не понимает Юнми. «Промоушен малооплачиваемый?» «Система такая», – несколько недовольна, поясняет ей Инджон, перехватывая инициативу в разговоре у неставшей спешить с объяснениями Хьюмин. «Ты новенькая, поэтому не знаешь. Сейчас расскажу. Мы сейчас закончили работать с новой композицией. Теперь мы вместе со своим агентством будем её продвигать» стараясь, чтобы как можно больше людей они узнали и захотели купить, чтобы послушать ещё раз. Это называется промоушен. Юнмикевает, показывая, что она это знает. Можно петь и танцевать в торговых центрах или на улице, продолжает объяснять Хе Инжон. Но понятно, что больше всего людей смогут увидеть и услышать новую песню, если её станут показывать по телевидению. А для того, чтобы попасть на телевидение, Нужно стать участником хит-парада. У всех телевизионных корпораций есть свои хит-парады. Лучше всего участвовать в хит-парадах главных музыкальных корпораций. «И?» – спрашивает Юнми замолчавшую Инджон. «Почему за это не платят?» «У всех этих музыкальных каналов очень низкий рейтинг», – вздохнув, поясняет инжон «Не больше пяти процентов». Поэтому, когда агентство просит сказать, сколько нам заплатят, они говорят – У нас низкий рейтинг, мы еле-еле собираем деньги на зарплату сотрудникам. Поэтому мы вам не сможем много заплатить. Последний раз в SBS нам заплатили за участие в хит-параде всего 300 тысяч вон. На всех. 300 баксов? Не верит своему Шам и удивляется. На всех? Как у крупных корпораций может быть такой низкий рейтинг? Зачем тогда работать с ними, если у них нет денег? Тут не все так просто. Наклонившись к Юнми и понизив голос, говорит ей Сонён. Я тебе объясню, только ты об этом слух нигде не говори, хорошо? Сонён внимательно смотрит на Юнми, та, заинтригованная, молча кивает. Ну чего ты перебиваешь? обижается Инджон на Сонён. Я ведь рассказывала. Прости, онни, извиняется Сонён. Я действительно тебя перебила. Рассказывай. В менеджменте музыкальных каналов работает множество уважаемых людей. Говорит Инджон, обращаясь к Юнми. Родственники и знакомые руководители корпорации разных уровней. Это такое место, где им платят хорошие зарплаты, а делать там особо ничего не нужно. «Кормушка, что ли?» – не веря услышанному удивляется Юнми. «А как же рейтинги и хитовость произведения? Они что, никак не влияют?» «Почему не влияют?» – удивляется в ответ инжон «Влияют?» 50% рейтинга – это реальные продажи альбома или сингла. 30% – голосования 10% – голосования И еще 10% рейтинга – это оценка самого канала. Только на самом деле канал может манипулировать рейтингом больше, чем на 10%. «И как он это делает?» – заинтересованно спрашивает Юнми. «Очень многое решают связи», – не очень понятно объясняет Инжон. «Как агентство договорится с телеканалом?» В смысле Не понимает Юнми и высказывает догадку. Сколько оно ему заплатит? Ну, в каком-то смысле да, соглашается Инджон. 5% рейтинга для ТВ-канала это мало. С таким рейтингом канал может заработать только на зарплату своим сотрудникам. Поэтому, чтобы зарплата у них была больше, они заставляют работать на себя бесплатно, иначе группа не попадет на шоу. Шоу? Удивляется Юнми. А при чем тут шоу? Хит-парад и шоу разве связаны между собой? «Я же тебе говорю», – терпеливо поясняет Инджон. На хит-параде группа зарабатывает рейтинг. Чем он выше, тем на лучшее шоу можно попасть. А деньги платят уже за участие в шоу. Чем лучше шоу, тем больше денег. А музыкальные каналы низкорейтинговые, на них ничего не платят. То есть хит-парад – это как бы пропуск шоу. Подумав, уточняет, правильно ли она поняла Юнми «Пропуск к возможности заработать?» «Да», – обрадованная тем, что ее поняли, кивает Ин Джон. «А почему нельзя сразу сделать все по-нормальному?» Снова подумав, спрашивает Юнми, чтобы зарабатывать и там, и там. «Потому что не все проекты одинаково прибыльны», – объясняет Ин Джон. «Если агентства сделают все по-нормальному, как ты говоришь», то некоторые развлекательные каналы придётся закрыть. А там, я уже сказала, работают уважаемые люди. На которых кто-то должен бесплатно ишачить, чтобы они получали свою зарплату. Поняв расклад, восклицает Кивая Юн Ми. Ясно, коррупция. Не надо так говорить, встревоженно предупреждает её Сун -Юн. Об этом все знают, кто работает в шоу-бизнесе, но об этом вслух не говорят. Хорошо, Сун Йон – кивает Юнми. – Я поняла. Я не буду говорить об этом вслух. Спасибо за предупреждение. – Поэтому, – грустно вздыхает Барам, – на промоушене всегда работаешь так много, а платят за это всегда так мало. – Особенно, если договорились на пакет, – поддерживает Хюмин в грусти Барам. – А что такое пакет? – спрашивает Юнми. – Это когда агентство договаривается с каналом, что он даст группе хорошую оценку для повышения рейтинга. Но за это нужно будет выступить во всех мало рейтинговых программах агентства, которому принадлежит канал. «Понятно», – с понимающим видом кивает Юн Ми. «А ты действительно не знаешь наших песен?» – очень внимательно смотря на юнми спрашивает у неё Ин Джон. «Ну…» – как-то неопределённо отвечает Юн Ми, секунды две перед этим подумав над ответом. «Я как-то раньше не интересовалась эстрадой». А потом моя сестра сказала, что меня возьмут в другую группу. Вот я поэтому и не знаю вашу дискографию. «Какую другую группу?» – спрашивает Борам. «За Грейс». «Так они совсем старые», – удивляется барам «Моя Онни и подумала, что меня возьмут вместо тех девочек, у которых заканчивается контракт, чтобы группу не распускать», – поясняет Юнми логику имевшегося предположения. «А-а-а-а», а, -а, -а" понявкивает Борам. «Не интересовалась Ран страдой а теперь пообещала президенту Сан Хион вывести нас в билборд?» «Как такое может быть?» – удивляется, не понимая, Ин Джон обращаясь к юнми «Ну, так получилось», – отвечает ей Юн Ми, пожимая плечами. «И потом, я не обещала, как он сказал, я обещала ему, что буду стараться». «Юн Ми, восклицает баром. «Хорошенько старайся, я хочу в билборд». «Всё-то ты хочешь», – строго говорит ей Кюри. «И парня, и билборд. Нужно быть скромней». «Зачем?» С искренним выражением на лице не понимает Барам. «Я и так слишком скромная. Билборд и парня. Что в этом нескромного?» Кюри начинает смеяться над Барам. Спустя некоторое время к ней присоединяются остальные члены группы. Несколько позже. Группа пересела в свой микроавтобус, чтобы следовать своему расписанию. Юнми поехала по своему расписанию на своей машине. «Может, тебе не стоило рассказывать всё, Юнми?» – говорит Хюмин, обращаясь к Кюн и имея в виду недавний разговор о методах работы телерадиовещательных корпораций. «Почему?» – спрашивает та. «Вдруг она возьмёт всё же и об этом кому-то расскажет?» – высказывает свои опасения Хюмин и объясняет почему. «Она реально странная. У меня ощущение, что она старается не говорить о прошлом». «Раз президент Сан Хён даёт ей такие задания, значит, он ей доверяет, и всё в порядке», – резонно возражает Ин Джон. «И нам же об этом сказали?» «Значит, и она должна знать. Скандал ведь может получиться, если она вдруг где-нибудь заявит, что ей не заплатили?» «Президент Сан Хён поручил нам о ней заботиться. Вот, мы позаботились. Рассказали, чтобы она знала». «Всё же речь ведь о деньгах?» – не соглашается с ней Хью Мин. «Лучше бы он сам ей всё ей объяснил». «Когда мы поедем восстанавливать свою эмоциональную форму», меня тему разговора, обращается ко всем с вопросом Барам. «Я тут же хочу вкусно покушать и шопинг «Суньон с собой не берем», – бодро сообщает всем Кюри, так словно все уже решено и они едут на шопинг и ужин. «Почему это?», – удивляется Суньон. «А ты всегда перед камбэком садишься на диету», – напоминает ей Кюри. «Смысл брать тебя на хвесик». «Чтобы потом кусок не лез в горло, смотря на твой тоскливый вид?» «Карантин будет с завтрашнего дня», – возражает Кюри Хюмин. «Сон сегодня ещё может кушать». «А что, мы прямо сегодня будем восстанавливать форму?» – удивляется в ответ Кюри. «Как я поняла, это можно будет сделать только вместе с Юнми, если уговорить её поехать с нами. А сегодня она работает по расписанию». «Подождите», – непонимающе говорит Джи -Хён. «Разве президент Сон дал на это согласие?» Он сказал, что подумает. «Куда вы уже поехали?» В машине на некоторое время устанавливается тишина. «Умеешь же ты настроение испортить!» Восклицает Кюри, обращаясь к Джихён и с недовольной гримасой отворачивается к окну.